ЧАСТЬ ВТОРАЯ Четыре гонька подпрыгивали, пока группа пересекала долину Кровавых Лёгких. Адлеты остальные бежали к Вечному Цветку так быстро, как только могли. После сообщения о том, что барьер пал, они ничего от мора не слышали, и предположение, почему она молчит, тревожили сердца Адлета. Когда они пересекли долину, вдалеке возникла Тёмная Гора. Адлет убедился, что барьера над ней не было. Ан он был уничтожен, да? Почему она сказала, что он исчез?» Спросил Ханс. Барьер не был уничтожен или разорван, его просто не было. Адлет не мог понять, что случилось. Гора была тихой, к яму не было слышно, как и звуков сражения, как и вообще любых звуков. Мора взбиралась на гору, удаляясь от вечного цветка и смотрела на восток. Она могла видеть неясные четыре огонька. Ещё две-три минуты и они доберутся до горы. Мора снова закричала. «Адлет, ты ещё не здесь?» Четыре огонька на мгновение остановились, а потом ускорили своё приближение. Было понятно, что эхо Моры достигло их. «Дгуни сбежал!» «И другие Кьяма с ним!» «Но я...» Она прервала здесь свои слова. Если она объяснит слишком много и слишком спокойно, это будет звучать неестественно. «Но Кьяма, которых я не заметила, атаковали Вечный Цветок? Чёрт!» Мора снова притворилась, что не может подобрать слова. «Поскорее возвращайтесь!» Кьёма пытаются сломать барьер Вечного Цветка!» Прокричав это, Мора ударила кулаками о камень, а потом о землю. Она издавала шум, похожий на звуки сражения. Беззвучная тёмная ночь была бы подозрительной. Ударив о землю несколько раз, Мора обернулась. Двое из семи Кьёма, что послал ей тгуни, ждали позади неё. Оба были высшими умными Кьёма. «Вы двое! Притворитесь, что сражаетесь со мной! Кричите и делайте вид, что пытаетесь атаковать меня, понятно?» Кьёма кивнули. «После пятиминутного сражения убейте себя! Если нарушите слово, ничего не выйдет!» Мора снова ударила землю, но она беспокоилась, что могла быть обманутой. Четыре огонька приближались к горе. Ещё немного она сможет видеть их вторым зрением. Мора глубоко вдохнула, успокаивая сердце. Она была готова приступить к плану по разделению, а для той остальных. «Фрэми, куда ты пошла? Вернись! Что ты пытаешься сделать?» кричала Мора. Конечно, Фрэми никуда не уходила, Она спала внутри барьера Вечного Цветка. Фреми, куда ты пошла? Адлет, скорее возвращайся! Фреми сбежала!» «Куда ушёл тгуней?» – произнёс Ханс, пока они бежали к склону горы. Адлет думал о том же. То, что барьер исчёз, было не единственной странностью. Было странно, что и столько кьёма тут же испарились. Они могли слышать далёкие звуки сражения, но кьёма было мало. «Почему враг решил резко отступить?» – задумался Адлет. За те тридцать минут, что они бежали к горе, ситуация неестественным путём стала беспокойной. «Неестественно!» Слово всплыло в сознании Адлита. «Может, все это ложь? Нет, некогда об этом думать!» Ложь или нет, это не изменит того, что они вернулись к горе. Фреми, куда ты пошла?» — кричала Мора. Снова что-то случилось, но в этот раз он хотел спросить в ответ. «Почему ты зовёшь Фреми силой горного эха?» «Адлет, скорее возвращайся! Фреми сбежала!» Адлет неосознанно остановился после этих слов. «Что?» Фрэмми сбежала. Адлет не сразу даже понял, что это означает. «Адкун, нельзя останавливаться. Нужно спешить!» Ролония потянула Адлета за руку, но он не сдвинулся. Ханс и Голдов в виде его состояния тоже остановились. «Фрэмми направляется на юго-восток? Туда Эдкуней сбежал! Не знаю почему!» не что она творит?» Спросил Хан с беспечным тоном. Голдов ничего не сказал, казалось, он думал о чём-то, и в то же время он ни о чём не думал. «Ханс, Голдов, идите за Фреми, а и Ролония, помогите мне!» Эхо море оборвалось. «Фрэмми-сан, невозможно!» — бормотала Ралония, глядя в сторону Вечного Цветка. Не так седьмая все же она? Мне не нравится эта новость, не. «Не может такого быть!» — ответил Адлит Хансу. Фреми явно что-то задумала. «А если нет, её может использовать Гуней». «Ханс, Голдов, я могу поручить вам догнать Фреми. Голдов кивнул, но Ханс покачал головой. Фреми меня терпеть не может. Лучше ты иди». Адлет чувствовал, что за этими словами скрыто что-то ещё, но он не успел спросить. Ханс потащил Ролонию за руку, сорвавшись с места. «Не-не, Ролония, скорей!» «Попогоди!» И Ханс с Ролонию убежали. Идем, Адлет». Сказал Голдов, возвращая Адлитов чувства, они побежали на юго-восток, как и указала Мора. Четыре огонька разделились на две группы. Одна направилась на юго-восток, а другая — к Вечному Цветку. «Самая сложная часть пройдена», — подумала Мора. «Разделить их на две группы было труднее всего для неё. Ведь её план провалился бы, если бы они пришли вчетвером, или если бы пришло трое, а один побежал бы в другом направлении. К яма, Адлит и Голдов идут в вашу сторону!» сказала Мора горным эхом оставшимся Кьема присланным дгонеям, Она отдала им команды. «Сдерживайте их столько, сколько сможете, а потом умрите». Кьема вскочили на ноги, а Голдов не ожидали их встретить. «Вперяд!» И Мора тоже сдвинулась. Она спустилась с горы с той стороны, откуда должна была прийти Ролония как можно быстрее. Вот только Ролония была с Хансом. Изначально Мора планировала убить Адлита. Он был слабее Моры. Если бы они сражались один на один то она легко убила бы его, а ещё Адлет был слишком оптимистичен и наивен. Если застигнуть его врасплох, она убила бы его без особых усилий. Да и Голдоффа можно было победить. Он был сильнее Адлета, но шанс оставался. Но Ханс был ужасным противником, он не опустил бы свою защиту, внезапные атаки с ним не пройдут, и даже его обычные навыки сражения превышали способности Моры. Но Мора, как ни странно, не боялась, она отринула всё и больше ничто её не страшило. Она или спасёт Шиньиру и умрёт, или погибнет, спасая её. Других вариантов не было. Она сжала ладони в кулаки и сбежала по склону горы. Она уже не пользовалась старым зрением. Огоньки и так было видно. «Нужно победить уже в миг встречи», — подумала Мора. Она надеялась убить Ханса, пока он не выхватил мечи. «Мора-сан?» — позвала Юралония. И тут Мора двинулась на Ханса, сжав ладони в кулаки. Но перед тем, как она успела его ударить, Хан сбросил светящийся камень в Мору, и тут ярко вспыхнула, ослепляя её. Ах! После привыкания к тьме яркий свет сбивал с толку, Мора закрыла глаза руками и отступила на шаг. «Хан Сан, что ты делаешь?» Пока Ролония кричала, Мора откатилась в сторону. Она слышала, как ножи срезают прядь её волос. Смерть пролетела в паре сантиметров от её лица. Не ты уже на ногах не стоишь, не Мора едва смогла приоткрыть глаза, но она заметила, что Хан скрутил мечи. хан что ты творишь? И Мора-сан, раны! Ролония схватила хлыст и приготовилась к бою. Страх от вида Мора, обогрённой кровью, пробрался в её голос. Она не понимала, что происходит. Вся внезапность ситуации привела к дрожи в ногах. Её взгляд перемещался с Мора на Ханса. «Будь я адлетом, я был бы обманутым, не я. Он так мягок, у него были бы серьёзные проблемы». Подавив боль, Мора вернулась к сражению. «Ханс, я всё же смогу тебя остановить. И раз всё знает о твоей сущности, лучше тебе сдаться». Мора пыталась обмануть Ролонию. Если она переманит Ролонию на свою сторону, вдвоём они одолеют Ханса. «Няу, ты можешь неплохо лгать. Я думал, ты лишь доверчивая женщина, которой удобно жить, не зная всей правды о мире. Неплохо сочиняешь, няу?» Ханс вообще не тревожился. «О чём ты? Что происходит?» Спросила Ролония, выглядя так, словно вот-вот разрыдается. «Мора седьмая! Она хочет меня убить!» «Ханс седьмой! Он хочет убить тебя, Ролония!» Ханс и Мора кричали обвинения одновременно, и хотя Ролония сравнивала их поведение, она не сдвинулась. Может, даже она могла понять, какой странной является ситуация, может, она даже тревожилась, что Мора врет. Но Ролония узнала Ханса только утром, а вот с Морой она провела два с половиной года, и даже если она будет подозревать Мору, она её не атакует». «Ролония, можешь смотреть оттуда, но если вмешаешься, я забью тебя насмерть, Ханс медленно двигался к морю, его движения оказались бессмысленными и размашистыми. Ролония отступила на шаг, и Мора поняла, что сражаться на её стороне она не сможет. «Ролония, не вмешивайся!» — сказала Мора, глядя в глаза Ролонии. «Верь в меня!» А потом в мгновение ока Ханс прыгнул к морю. Он ударил её по ногам, и она едва успела остановить атаку металлической частью обуви но только от этой атаки онемело всё её бедро. Уня уня, уня уня уня Ханс ударял Мору снова и снова, он был котом, играющим с раскачивающимся стебельком лесохвоста, и улыбался, как резвящийся кот. «Ты слышал, Голдов?» Адлет оборачивался, пока они бежали. Вдалеке он слышал слабые звуки жаркого спора, голоса в тихой ночи разносились далеко. Голдов тоже оглядывался, и он тоже заметил что-то странное, Они давно не слышали горные эхо Моры, и хотя они много раз звали Фреми, никто не отвечал. Не видно было Эдгунея или Кьёма. Они пробежали мимо тела Кьёма Леопарда. Казалось, что Фреми прострелила ему голову. Но когда Адлет коснулся этого тела, он был холоден. Всё это странно. Слова Мора не имеют смысла. На этом Адлет решил поймать Мору и расспросить о ситуации. Может, она всё же признает, что побег Фреми ложь. Фреми и Чама в порядке?» Адлет проверил метку на тыльной стороне правой руки. Все шесть лепестков были на месте, значит, они были живы. Они здесь. Голдов выхватил копье, когда пять кьема окружили их. Адлет прижал со спиной к его спине, выхватив меч и ядовитые дротики. Но кьема не атаковали, они просто медленно наступали. Адлет бросил ядовитый дротик, увидев возможность сбежать, и попал по кьема горилле. Тот отшатнулся в сторону, а Адлетно бросился на врага. Но тут на него направился с кулаками каменный, человекоподобный Кьёма. После нескольких ударов Кьёма отстранился, увеличивая расстояние между ними, и когда Кьёма не стал снова атаковать, Адлет понял, что им нужно было лишь удержать их. И стремления Мора тут же стали ясны Адлету. Она сотрудничала с Кьёма и своими указаниями смогла разделить шесть цветов.